Глава 21 Слушай, Леонсио, ты обо всем распорядился, чтобы покончить с этим делом сегодня, — осведомилась Малвина у своего супруга утром следующего дня. — Послушай, дорогая, ты меня об этом уже в сотый раз спрашиваешь, — со смехом отозвался Леонсио, — и я тебе в сотый раз готов ответить, что все уже сделано. Еще вчера я отправил посыльного в кампус, и оттуда вот-вот должен прибыть нотариус, который оформит и зауревольную. Приедет и священник, который обвенчает ее с Белшиором. «Видишь, я ничего не забыл». «А ты, кстати, не забудь распорядиться, чтобы к венчанию приготовили часовню. Этого венчания, пожалуй, мы ждем больше, чем своего собственного», — с улыбкой добавил Леонсио. Малвина вышла из гостиной, оставив мужа в компании еще одного действующего лица нашего повествования, с которым читатель еще не встречался. Человек этот носил имя Жорже и принадлежал к классу профессиональных приживал и паразитов, неизбежно окружающих богачей. Этот тип людей весьма разнообразен, и каждый его представитель имеет свои отличительные черты. Жоржа был мужчиной видным, услужливым, любезным и остроумным, то есть обладал всеми качествами, необходимыми приживалу. Заметим, что паразит сей не питался соками единственного дерева, а предпочитал кочевать от одного хозяина к другому. Тактика эта была хорошо продумана ибо давала возможность жить легко и разнообразно, не будучи при этом излишне обременительным для многочисленных зажиточных знакомых. Жорже поддерживал приятельские отношения со всеми помещиками, живущими по берегам Параибы от Сао-Жо-де-Барра до сао Фиделес. По виду всегда занятый тысячей важных дел, Жорже всегда был готов отбросить их в сторону, по просьбе любого из друзей, и провести в его компании пару недель. Когда Леонсио после ссоры с Малвиной Остался на Фазенде в одиночестве, в лице Жоржа, он нашел прекрасного компаньона. Тот готов был играть с хозяином Фазенды в карты, ездить на охоту, развлекать его за обедом с кабрезными анекдотами и участвовать в иных малоприличных развлечениях. Леонсе, искренне считавший Жоржа другом, делился с последним всеми семейными тайнами и обсуждал с ним все свои планы. Давайте же послушаем, о чем вели беседу два этих стоящих друг друга прохвоста. — Вот так, Жорже, я и придумал все устроить, — говорил Леонсио приятелю. — Уверен, — отозвался тот, — что все выйдет так, как надо, и вскоре я смогу поздравить тебя с успешным исполнением всех планов. — Конечно, ты же видишь, что, освобождая Изауру и выдавая ее замуж, я удовлетворяю все требования жены. Девчонка вроде бы как теперь не в моей власти. Да только и отца ее, и муженька я буду держать вот так, — Леонсио сжал кулак. А дальше, сам знаешь, со временем самую дикую кобылу можно объездить. Так что и я буду доволен. И главное — Малвина. А с ней мне обязательно надо быть в самых лучших отношениях. Дело в том... Только это между нами. Я тебе верю. Разумеется, — быстро отозвался Жоржа, — можешь говорить откровенно. Буду нем, как рыба. Так вот, я, честно говоря, не обращал бы особого внимания на капризы жены, если бы не полный разлад в моих делах. Из-за всяких дурацких обстоятельств, состояние мое под угрозой, и я не знаю, смогу ли я спасти его без чужой помощи. А помощь эту я рассчитываю получить у Тесте. Весьма разумное решение, и тестя твоего я хорошо знаю. Его торговый дом — один из самых богатых во всем Рио-де-Жанейро. Не может же он оставить в беде любимую дочь и допустить, чтобы ее муж разорился. Вот и я так думаю. Но это еще не все. Слушай дальше. Выдавая Изауру замуж... «Я также навсегда разделаюсь с этим франтом из Ресифа». «Алваро, ты же знаешь, сколько неприятностей причинил мне сей борец за освобождение чужих рабынь. Он не только не постыдился соблазнить ее, но и публично покровительствовал ей. Теперь же ему навсегда придется расстаться со своими претензиями. Вот видишь, как много я связываю с этой свадьбой». «Действительно, твой план просто великолепен», — напыщенно объявил Жоржа. «Ты все прекрасно продумал». «Да, займись ты политикой» а тебе вскоре узнал бы весь мир, а над этим новоявленным Дон Кихотом, охотником до да чужих рабынь, мы еще здорово посмеемся, вздумаю на опять домогаться твоей девке. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь, но если попробуют сунуться... Беседа двух приятелей была прервана Андре, объявившим о появлении у ворот фазенды группы всадников. «Это должно быть те, за кем я посылал, нотариус, священник и еще кое-кто». Правда, они едут несколько раньше, чем я ожидал, но ничего. Пригласи их спешиться, Андре, и проводи сюда». Когда лакей вышел, Леонсио колокольчиком вызвал Розу. «Будь любезна, пригласи сюда сеньору Малвину, а также Изауру, сеньора Мегела и Бельшора. Я думаю, они уже готовы». Отдав распоряжение, хозяин Фазенды повернулся к Жорже. «Знаешь, мне не терпится поскорее кончить эту комедию, но я должен обставить ее поторжественнее» чтобы потешить Малвину серьезностью своих намерений. А на самом деле вся эта свадьба — не более чем шутка. Уверен, что Изаура до глубины души презирает этого несчастного урода, который будет ее мужем только по закону. Я же буду спокойно дожидаться лучших времен, которые, надеюсь, не за горами. Что до меня, то я нисколько не сомневаюсь, что вскоре девка эта будет совсем твоя, и ты уж... Не успел Жорже закончить свою мысль, Как в дверях гостиной появился молодой кавалер в элегантном дорожном костюме. За ним виднелись еще трое или четверо человек. Леонсио, пребывавший в самом благодушном настроении, вдруг напрягся. — Это... это не те, кого я жду, — пробормотал он. — Кажется... кажется, это... Алвара. — Сеньор Леонсио, — учтиво поклонился вошедший молодой человек. — Сеньор Алвара, — ответил опешивший Леонсио, — что ж, рад приветствовать вас у себя. «Не изволите присесть? Вы верно решили попутешествовать в наших краях?» Произнося банальные фразы, хозяин Фазенды старался выиграть время и прийти в себя от столь неожиданного поворота событий. В ту же минуту в двери с другой стороны залы стали входить Малвина, Изаура, Мигел и Белшиор, одетые соответственно предстоящей церемонии. «Господи, что же это?» Изаура замерла на пороге, сжимая руку Мигела. «Или я ошибаюсь?» «Нет, это он!» «Точно он!» «Да, да, девочка моя, это сеньор Алвара. Как же так?» О, Еще раз вздохнула Изаура, и с этим полувздохом, полукриком как бы сбросила с себя тяжкий груз горести и печалей, сдавливавших ее сердце. Лицо ее, казалось навсегда обреченное на мертвенную бледность, вдруг озарилось румянцем. В глазах той, которая была обречена на погребение заживо, вдруг загорелись огоньки надежды. «Я не предполагал, что буду иметь честь принимать вас в своем доме», продолжал Леонсио, поспешно принявший надменный и хладнокровный вид. «Тем не менее, однако, я должен поздравить и вас, и себя самого со столь своевременным появлением здесь. Приезд таких достопочтимых гостей предопределен, несомненно, самим проведением». «Да, тогда я тоже рад, но не могли бы вы сообщить причину вашей радости нам», осведомился Алвара. «С удовольствием». Знаете же, что моя рабыня, ради которой вы приложили в Пернамбуку столько усилий, сегодня получает вольную и выходит замуж за достойного человека. Вы приехали как раз вовремя, чтобы собственными глазами увидеть притворение в жизнь ваших филантропических идей. Мне, со своей стороны, также очень приятно ваше участие в предстоящей церемонии, что, несомненно, придаст ей еще большую торжественность. — И кто же, — осмеливаюсь спросить, — дает Изауре свободу? С усмешкой спросил Алвара. «Кто же, как не я, ее законный владелец?» — самоуверенно ответил Леонсио. «В таком случае должен вас разочаровать, сеньор», — спокойно произнес Алваро. «Вы не можете освободить Изауру, ибо она вам больше не принадлежит». «Не принадлежит?» — Леонсио буквально подпрыгнул на месте. «Вы что, спятили? Или издеваетесь надо мной?» «Ни в коем случае», — также спокойно продолжал Алваро. «Но я повторяю, что эта рабыня вам более не принадлежит». «И кто же посмел лишить меня прав на эту собственность?» «Ваши кредиторы, сеньор», — твердо объявил Алваро. «Отныне эта фазенда со всеми рабами, усадебным домом, со всей обстановкой вам не принадлежат. Вы не имеете права распоряжаться здесь даже самой мелочью». «Извольте обратить внимание», — Алваро показал пачку бумаг. На эти векселя. Как оказалось, ваши долги значительно превосходят ваше состояние, а дате продажи имущества за долги вас известят». По знаку Алвара, сопровождавший его нотариус, предъявил Леонсио ордер на арест его имущества. Трясущийся от гнева рукой, тот схватил документ. Уж больно быстро вы все устроили. Боюсь, что я незаконно. выпалил Леонсио. Разве я не имею права получить отсрочку и попытаться спасти свою честь и имущество? Ваши кредиторы уже не раз делали вам поблажки. Возможно, вам бы удалось уговорить кое-кого из них снова, но на сегодняшний день ваш главный, если не сказать единственный, кредитор — это я. В моих руках находятся почти все ваши векселя, и я не намерен давать вам отсрочку. Все ваши отговорки бессмысленны. «Проклятие!» — затопал ногами Леонсио в бессильной злобе, потрясая кулаками. «Боже мой, боже мой, какое несчастье! И какой позор!» — зарыдала Малвина.